Мы остановились в забегаловке недалеко от нашего убежища, чтобы перекусить и просто отдохнуть после тяжелого дня. Лина заказала себе мясной завертон с молочным коктейлем. Я взял огуречное пиво с жареной лепешкой, а Алекс, как всегда, ход волк с энергетиком. Малец, кстати, преобразился. Он помылся и переоделся в одежду, которую ему передал Этос. Длинное черное пальто, брюки, берцы и паучью маску. Выглядел он в этом наряде весьма неплохо. Больше у меня язык не поворачивался назвать его «вонючей псиной». «Однако, стоит не забывать, что его тренировки еще не закончены. У нас много чего впереди». «Неплохо выглядишь», — подметила Лина. «Может быть, я подумаю над тем, чтобы не воспринимать тебя как вшивую собаку». «И похвалила и басрала одновременно», — вздохнул Алекс. «Когда ты уже перестанешь меня задирать?» «Ха-ха, я-то тебя задираю», — посмеялась она. «Или вообще каждый день измывается над тобой, пердит тебе под нос, чтобы тебя разбудить, хлестает плетью ради удовольствия, а пока ты был в клетке, он не упускал возможности помыть тебя из шланга под напором ледяной воды». Я громко засмеялся, а потом со всей силы ударил Алекса по спине, чтобы тот подавился. «Да что ты ее слушаешь, женщины ничего не понимают, как должны общаться между собой учитель с учеником». «Все это ради твоего воспитания, парень. Ты бы видел себя, когда мы тебя только нашли. Ты был дикий, как зверь, пена изо рта шла нескончаемым потоком». «Я же не всегда был таким», — ответил он, надув губы. «А каким ты был?» — спросила Лина. «Простым школьником, без всех этих способностей». «Ого! А я думала, что ты с самого рождения носишь ошейник и гавкаешь на проезжающие мимо машины». «Очень смешно», — закатил глаза малец. «Как долго ты в Митре?» — спросил его я. — Недавно. Я вообще не местный. Родился в Мирена, недалеко от Навиры. — Ничего себе! Как тебе занесло в эту дыру? — удивился я. — Прилетел. — скромно улыбнулся он. — В день, когда я получил свои способности, на меня открыло охоту правительство, и чтобы сбежать от них, я просто взмыл воздух и улетел. — Чего? Ты у нас, оказывается, умеешь летать? — Скорее всего, но пока контролировать у меня это не получается. Я вообще не в курсе, на что я способен. «Дэнни да больше всех разбирается в таких вопросах. Надеюсь, он сможет мне помочь». «Судя по тому, с каким выражением лица ты об этом сказал, тебе самому это не сильно-то хочется», — подметил я. «Может быть. Честно, из-за этих способностей моя жизнь превратилась в кошмар. Так хочется проснуться и забыть про все это». «Брось, парень, перестань жалеть. Может быть, это наилучший исход из всех событий. И может быть, твоя судьба должна была сложиться куда хуже, чем то, что ты имеешь сейчас». «Куда уж хуже», — спросил он меня. «Вот мы с Линой родились и выросли в центральном районе Митры. Перебрались туда, где людей на улице средь бела дня убивают, оставляя труп гнить у всех на виду, и ничего, нисколько не жалеем об этом». «И что это такое, этот центральный район?» «Это торговый центр всего мегаполиса, самый богатый и престижный район в городе, даже не так, во всей Зороастре, гигантский муравейник, сплошь и рядом набитый мажористыми корпоратами, торговыми агентами и предпринимателями. Тошнотворное местечко, как по мне», — ответила ему Лина. «А вы там жили?» «Мы оба кивнули». «Нифига себе! Получается, вы оба из богатых семей?» «Ну, я бы так не сказала. До девяти лет я была в детдоме. Потом меня удочерил мой папа. С тех пор я живу с ним». «А я с самого рождения жил в состоятельной семье. С каждым годом их доход только увеличивался», — добавил я. «Везет вам. Мой папа с мамой никогда богаты не были. Но на жизнь нам денег хватало. Мой папа недавно хотел пройти собеседование в Лаос, Мы бы смогли стать состоятельной семьей, но не успели». «Почему?» – спросил я. «Когда я получил свои силы, мои родители заставили меня сбежать, а их самих арестовали за то, что они укрывали меня». они сейчас в тюрьме?» «Я не знаю, где они. Может, в тюрьме. А может, где и похуже. Хочу вытащить их». «И как ты это хочешь сделать?» – спросила Лина. «Без понятия. Мне бы для начала заработать кучу денег, вырваться из этого города, перебраться в Лаос и найти там своего родного дядю». «А у тебя космические планы, малыш?» – подметил я. «Почему?» «Потому что тебе будет не так просто уйти от Этаса, учитывая, что ты для него предельно ценен», — ответила Лина. «Вряд ли он просто так отпустит тебя. Я что-нибудь придумаю». «Ты знаешь, Лина, не думай, что мы все вместе будем работать на Этоса вечно. Уверен, у тебя тоже есть свои цели в жизни. Да и я хочу вырваться из этой помойки, заняться музыкой». «Бред!» — фыркнула она мне в ответ. «Лично я не собираюсь куда-то уходить. Я буду здесь с отцом, а на Этаса буду работать столько, сколько он захочет». «Настолько предана ему?» — спросил я подругу. Она кивнула, доживав свой завертон, облизывая остатки соуса со своих пальцев. «Ну ладно, мальчики, рада была посидеть, но мне нужно поехать к папе». «Уже уходишь?» — удивился я. «Да». «Ну останься, посиди с нами еще немного». «Прости, Иля, как-нибудь в другой раз. Запах собачьей шерсти до сих пор витает в воздухе, невозможно продохнуть». Алекс дико скривил свое лицо после этих слов, но когда Лина села в свою машину и уехала, он тут же успокоился. «Не обращай на нее внимания, парень», — утешил я Алекса. «Ей, наверное, просто обидно, что место лидера займешь ты, а не она. Побесится немного да успокоится». «Ты правда музыкант?» — спросил он, выпучив глаза. «Начинающий, я бы так сказал. Слепил несколько пробных треков, сейчас активно закупаю в квартиру, в студийное оборудование. Хочу записать полноценный сингл». «Круто! А можешь дать послушать то, что ты написал?» «Да, почему бы и нет?» Я вытащил свою красную раскладушку, на которой были записи моих пробников» и дал послушать своему подрастающему ученику. Первое время он вслушивался, ничего не понимая. Но потом уловил ритм и стал легонько покачивать в такт своей головой. «Ты знаешь, а мне нравится такая электронная музыка», улыбнулся он. «Ну ты ж понимаешь, что это всего лишь наработки. Когда я запишу полноценный сингл, тема будет просто ебейшая». «Хочется дождаться этого момента и послушать». Алекс закрыл раскладушку и протянул ее мне, но я на секунду задумался и решил оставить телефон ему. «Ты знаешь...» «Оставь себе», — сказал я. «Да ладно. Но почему? Там же твои пробники». «У меня есть копии, не переживай. Тем более связь тебе пригодится. Завтра я возьму себе майфон, Всегда хотел его купить». «Спасибо, Иля», — обрадовался малыш. «Вот ты сказал, что нам везет быть в богатой семье. А ведь это не так». «Почему? Кстати, ты будешь доедать свою лепешку, А то ты только половину съел». «Да, просто аппетита особо нет», — со вздохом ответил я. Я улыбнулся и протянул ему свою половину лепешки. «Ну так почему?» — снова спросил он. «Потому что я хоть и живу в семье торговых агентов, но мой папа с мамой скрывают то, что они на самом деле являются первоклассными наемными убийцами». У него чуть челюсть не отвисла. «Теперь понятно, почему ты такой сильный. С шести лет они стали тренировать меня, доказывая то, что родиться в моей семье — это уже довольно опасно. Говорят, на них когда-нибудь откроют охоту и обязательно доберутся до меня. Поэтому мне нужно быть готовым дать отпор». «Офигеть!» И за дня в день, из года в год меня постоянно подвергали испытаниям, готовили к тому, не знаю к чему, и все ради чего? Ради того, чтобы я психанул и сбежал от них. Как они тебя тренировали? – спросил Алекс. Заставляли драться голыми руками против раскаленных прутьев, которыми были вооружены мои папа с мамой. Топили, избивали, прожигали части тела огнем, закаляли дух по их словам. Ебать. Отец обучал рукопашному бою стрельбе из огнестрела, а мать владению холодным оружием, разведкой, маскировкой, созданию ловушек, миноядов. Также она обучала меня самому выдерживать эффект различных ядов. Она тебя травила? Да, зато я устойчив ко многим ядам, в том числе и парализующим. Вдобавок я умею продлевать эффект смертельных ядов и не умирать так быстро, как обычный человек. Как ты вообще выжил после такого? Мать умеет изготавливать любые противоядия. Этому она меня тоже научила. Мне жутко стало. Ну вот, а ты жалуешься, что это я тебя заебал со своими тренировками. Посмотрел бы я на тебя, будь ты на моем месте. И представлять даже не хочу. Будешь, если плохо вести себя, и я тебя буду так тренировать? Нет! с ужасом закричал он. Да ладно тебе, Алекс, посмеялся я, взяв его за щеки, дергая по сторонам. Заставлю тебя лечь на доску с иглами и буду прыгать на тебе, как на батуте. Или опусти, больно же! завопил малец. Ты что? Не успел восстановить свои силы, расчувствуешь боль? Просто твои действия не несут угрозы для моего тела, вот спектр и не суетиться, Но боль-то я все равно чувствую. Ты знаешь, а мне нравится твоя идея найти родителей и освободить их из тюрьмы». «Правда?» «Да. Думаю, в дальнейшем мы можем задуматься о том, чтобы уйти от Этаса. После этого уедем из этой дыры, и я помогу тебе найти родителей». «Было бы славно. Спасибо, Иля», — улыбнулся Алекс. «Ну что, ты снял себе жилье?» «Мне было тяжело найти что-то подходящее, но я нашел один вариант в 20 минутах ходьбы от мегабашни. Соседи, правда, шумные, течет ржавая вода из-под крана и через вентиляцию постоянно несет вонючими электронными сигаретами». «Ну, парень, а что ты хотел? Лакшери-апартаменты в особняке?» — возразил я. «Да нет, конечно, я просто скучаю по моему домашнему уюту. У нас дома был широкий мягкий диван, на котором мы часто с родителями смотрели фильмы по вечерам. Папа после работы покупал кокпорн и баклажановую газировку на всю семью». С утра мама по выходным всегда готовила оладьи, и мы ели их с джемом из брокколи. «Прикольно тебе было», — вздохнул я. «Я вот на выходных обычно радовался менее усиленным тренировкам, а вечером родители обычно уходили в свою комнату, и до утра я их не видел. А завтраки мне готовил мой виртуальный дворецкий. Роботы-слуги варили крупу на пару, без каких-либо соусов и добавок с синтетическим мясом, которое на вкус было как резина. И так постоянно. Меню в целом никогда не менялось. Мы даже никогда не заказывали еду по доставке». Как-то странно все это, удивился Алекс. Да, карманных денег мне практически не давали. Поэтому приходилось отжимать их уж колоты, чтобы купить себе что-нибудь вкусненькое. Хоть волк какой-нибудь или тортик. Ну капец, почему ты раньше не сбежал? Терпел. А что такого произошло, что ты решил все-таки сбежать от них? Как-то раз они прикинулись, что мертвы, а после напали на меня оба. Я отбивался как мог, но все равно проигрывал. А под конец они проткнули мою ногу гарпуном. Чего? — вскрикнул он. — Гарпуном? — Ага. — Ебать, сраться! — Так что не выебывайся, молец, что плохо живешь. — Да ничего я не выебываюсь, просто я соскучился по старой жизни. — А я нисколько, — отрезал я. — Знаешь, если учитывать, как я жил летом, то те условия, в которых я сейчас нахожусь, куда лучше. — И как ты жил? — Я жил на улице, брат, доедая последние объедки из мусорных баков, дерясь за них с местными бомжами. Я посмеялся. — Нифига себе, я не знал. — На границе Митры меня вообще чуть ли не заставили отсосать. — Ого, лоботряс что ли? — Вполне в их стиле, — снова посмеялся я. — Поэтому ты всех их поубивал, оторвав руки до ноги? — Угу, — недовольно помотал головой он. — Вот ты, конечно, везунчик. Я посмотрел на часы. Уже довольно поздно, я хотел подзаработать побольше денег, поэтому надо было встать пораньше, чтобы взять у Этаса как можно больше заказов. Просто если к нему прийти слишком поздно, то все ребята разберут самые жирные заказы, и тебе может остаться какая-нибудь малооплачиваемая мелочь, типа привезти товар или выбить деньги из простых должников. Такие должники, видя пауков, тут же падают на колени и разрывают свою жопу прямо на месте, отдавая все сразу и без разговоров, лишь бы их пальцем не тронули. Я даже не успеваю кого-то ударить. Как же скучно. Ну что, Алекс, будем расходиться. Тебе это сговорил, во сколько приходить? «Вроде нет, но обычно мои тренировки начинаются в полдень, в это время и приду». «Кто тебя должен тренировать?» «Ты». «Опять я?» «Да я пошутил», — посмеялся он. «Макинтош меня должен обучать». «Алекс, блядь, не шути со мной, а не то полбу получишь». Он перестал смеяться, а просто сидел и улыбался. «И чему тебя обучает Макинтош?» «Он сейчас работает над экзокостюмом, я просто ему помогаю, хожу в магазин за деталями, делаю ему кофе, таскаю тяжесть и убираюсь в его мастерской». «Ебать, да он прям учитель, куда бы деться», — иронично восхитился я. «А остальные как тебя обучают?» «Ну, Ёш молча показал, как полоть свой огород, и каждый раз, когда я к нему прихожу, я занимаюсь садоводством». Я посмеялся, нервно хлопая ладонью по своему колену. «Хиро сама чаще всего издевается надо мной, а в остальное время показывает и рассказывает, как разбираться в имплантах, а не учит контролировать спектр». «И как это происходит?» У него есть специальные дыхательные упражнения, чтобы активно разгонять спектр по кровотоку. А также мы занимаемся йогой, медитацией и глукалыванием. А после переходим к физическим упражнениям. — Ну понятно. Короче, давай до завтра. Пойду я домой, — попрощался я, махнув ему рукой. — Иля, — остановил он меня, — я могу позвонить тебе, как только мне доверят выполнять заказы. — Зачем? — Ты можешь пока побыть со мной на них, помогать мне, а то я боюсь, могу не справиться. — Ну ты же не маленький уже, — улыбнулся я. — Я понимаю, все равно пока страшновато. — Ладно. Только давай выберем тебе заказы поинтереснее, чтобы я смог оттяпать у тебя половину вознаграждения. — Идет. с довольной миной кивнул он мне. — И давай условимся, Алекс, что я помогу тебе с двумя-тремя заказами. А потому давай уж как-нибудь сам. — Без проблем. — Вот и славно, — пожал я ему руку на прощание.